«Россия, Россия!» Неслышно вошла Вера Николаевна, молча стала у дверей. Бунин вопросительно поглядел на жену. «Пора принимать лекарства. Да и полежать тебе, Ян, необходимо. Кровотечение не беспокоит?» «Беспокоит. Что же делать?» «Боюсь, что придется послушать докторов и лечь на операционный стол. С этим не хотелось бы торопиться». Это не я, мой геморрой торопится. Каждый день молюсь за твое здравие. Может, Царица Небесная услышит мои молитвы? Молитвы твои, вера, доходчивые, ведь ты у меня истинно святая. Да и то сказать, столько лет меня терпеть. Терпеть тебя истинное счастье, лишь бы дольше оно продлилось. Слишком велико оно ежечасно быть с тобою рядом. Унин прилег на кушетку, сладко потянувшись, прикрыл веки, и тотчас же его живое воображение, ярко со звуками и оттенками красок, нарисовало картину зимней ночи в лесу. Глухая поляна в глубоком снегу, сугробы, полуконусами наметанные вокруг столетних замерзших елей. На краю поляны черная изба без окон. В космической беспредельности зелеными и синими бриллиантами переливаются мириады звезд. Под ярким фосфорическим светом Луны легли четкие тени от деревьев. И вся эта снежная страна миллионами снежинок отражает сказочно прекрасный лунный свет. Вдруг с нижних еловых ветвей с мягким шуршанием падает снег. На поляну выходят двое, лицеист и гимназистка. Похоже, что между ними все давно решено. Молча оба согласились на это. И теперь этот момент настал. Оба страшно волнуются, но лицеист пересиливает собственную робость. Давайте только заглянем в эту избу. Почему-то шепотом, говорит он, спутнице. Да противится, отнимает у него руку. Он делается настойчивее. Она уже точно знает, что войдет за ним. Но чем больше крепнет в ней это решение, тем больше она противится тому, чтобы сделать последний шаг. И вдруг ее ослепляет яркий свет, дивный, неземной. Черный бархат неба прорезал гигантский метеор. Она вскрикивает. и в ужасе бросается в темный проем дверей. 27 декабря он закончил свой первый в эмиграции рассказ «Метеор». Началась новая жизнь, начался новый творческий этап, вдохновенный, счастливый. Он предчувствовал мировую славу. Глава пятая. Легко поменять образ жизни, куда труднее переменить привычки. На чужбине Бунин продолжал жить, как в Москве, открытым домом. Всеобщая мигрантская бедность прощала скудность стола. Тайком вздыхая, Вера Николаевна к приходу гостей доставала все скромное наличие холодильного шкафчика, сыр, баночку с сардинами, оливки. С позаранку появился Куприн, и не случайно. Он жил с Буниным в одном доме. Его широкое татарское лицо, скуластое, со сломанным носом, выглядело устало. Он выпивал рюмку водки, внимательно выслушивал отчет Вера Николаевна о здоровье Бунина, который полулежа на кушетке наблюдал за гостем. Вдруг хозяин произносит, Александр Иванович. А правду мне говорил Шаляпин, что ты на аэроплане грохнулся. Куприн выдерживает приличную паузу, потом своей обычной скороговоркой, хитро сощерив глаз, произносит. Вот ты сам не знаешь. Только по слухам, да мало ли чего болтают. Куприн взмахивает своей маленькой рукой. Это, Иван, все твои шутки. Ты поди знаешь. Что мне, божиться, что ли? Куприн улыбнувшись. во все лицо с мальчишеским задором начинает рассказывать. Это меня Ваня Заикин подбил. Слыхал про такого? Чемпион мира. Силач необыкновенный. Один поддубный ему не проигрывал. Остальных Заикин как котят на рогожке раскатывал. Балки двутавровые гнул. Ну, не ну, а совершенно точно. При большом стечении благородной публики. Сам сколько раз видел. Он в Кишиневе теперь живет. Домой вернемся, я тебя с ним познакомлю. Грудь, во! Рука, ну, скажем, как твоя, Иван, нога. В самом толстом месте. Шея. При чем тут, скажи, моя нога? Я с Иваном Михайловичем знаком. Куприн слегка свирепеет. Ты что же мне глупые вопросы задаешь? Ты сам должен знать, какой он здоровый. А я тебя и не спрашивал про бицепсы Заикина. Я тебя про аварию спросил. Так бы и сказал. И Куприн начинает в лицах изображать, как Заикин уговаривает его взлететь на Фармане в Одесское небо. Как они разогнались, как они наслаждались полетом. Под самыми облаками красотища, словно крылья за спиной выросли. Люди внизу не больше букашки. Ты-то, конечно, вполне орел, как приземляться стали. Вот это и оказалось самым сложным. Но мы догадались об этом пустяке только в небе. Малость не рассчитали, тяпнулись мы кабиной. Аэроплан — сплошная яичница. Очухался в ушах шум неземной, надо мной небо голубое. Но, думаю, это я по ошибке... апостола Петра в Для начала неплохо. Потом слышу слова вполне земные. Это Заикин выражается. Тут уж я совсем обрадовался. Полетаем еще. И что, летали? С ужасом спрашивает Вера Николаевна. Неоднократно, даже с самим Уточкиным. Бунин все эти истории знает наизусть. Однако с иронией спрашивает, суточкиным не может быть. Представь себя, с гордостью и легким раздражением отвечает Куприн. Летал. И больше того, дружил. Выпивали? В голосе Бунина звучит ехидство. У Куприна начинает краснеть шея. Он похож на быка, которого Пикадор привел в разъяренное состояние. Он из-под лобья смотрит на собеседника. «И летали, и выпивали. А что из этого? Нельзя, что ли?» Бунин смиренно отвечает, потупив взор. «Да нет, я просто ради любопытства. Выпивали, и хорошо». Я, ну что ты привязался с выпивкой?» — не выдерживает Вера Николаевна. «Они взрослые люди, сами собой могут распоряжаться». «Уточкин меня научил на велосипеде кататься. Уприной это приятно». рассказать о старом друге. Прекрасный был спортсмен Сережа. Во всех призовых соревнованиях он был первым. Король велосипед. Мог ездить стоя, лёжа, спиной вперёд, сидя на руле, раскручивая педали руками, съезжал по лестницам. А где же ты с ним познакомился? В Одессе, конечно. Как познакомились, так три дня не расставались. Гуляли в порту, потом зашли к Брунцу, пиво у него с громадными раками, потом завтракали в еврейской кухмистерской на Садовой, потом ко мне домой малость взремнули и опять поехали пообедать. А когда мы полетели, вся Одесса была на ногах, все улицы запрудили толпы любопытных, городовые, конная полиция.